Глава 1. Морган Чейн шел по Нью-Йоркским улицам, стараясь ничем не выделяться из бурлящего вокруг него толпы землян. Чейн понимал, что не проживет и минуты, если они догадаются, кто на самом деле. Внешне он мало отличался от местных жителей. Среднего роста, широкоплечий брюнет, загорелым, грубо скроенным лицом. Такой же, как тысячи мужчин в этом гигантском мегаполисе. Английским Чейн владел неплохо. Как-никак его родители были миссионерами Земли. Но сам Варганец прибыл на эту планету впервые всего несколько дней назад. э, -э" сказал он себе, — «не смей даже вспоминать, что ты звездный волк». К счастью, об этом здесь не знал никто, кроме Джона делула капитана наемников. Он был человеком практичным и неболтливым. Накинув петлю на шею звездному волку, изгнанному из своей стаи, старина Джон стал по сути дела его хозяином. Еще бы, ведь в любом конце галактики смертный приговор в Органцу исполнялся быстро и без судебных проволочек. Ну и черт с ним, с усмешкой подумал Чейн. По крайней мере чувство постоянной опасности заставляет быстрее бежать кровь по жилам, обостряет чувство и вообще не дает скучать. Да и риск-то с его внешностью типичного земляшки невелик. Тем не менее, Чейн то и дело ловил на себе пристальные взгляды прохожих. Быть может, дело было в его убого тигриной походке, которую подарила повышенная гравитация суперпланеты Варги. А может, его выдавали глаза, в которых светилась жестокость прирожденного хищника. Во всяком случае, мужчины смотрели на него с презрением, словно на примитивного гуманоида, которых немало встречалось вблизи космопорта. А вот женщины не скрывали опасливого интереса. Некоторые местные красавицы откровенно строили ему глазки, не обращая внимания на недовольство своих спутников, Чей чейну это тоже не понравилось. Конечно, он никого не боялся, просто не хотел связываться в какую-нибудь глупую историю. Делула предупредил перед посадкой. «Сынок, у тебя редкий дар вляпываться в дерьмо сразу обеими ногами. Учти, если здесь на земле... Ты отличишься, так же, как некогда на Харале, то твоя карьера наемника на этом и закончится. Понял? Чейн тогда только презрительно хмыкнул. Однако ему вовсе не хотелось треском вылететь из гильдии наемников. Ее составляли смелые крепкие парни, монополизирующие галактический военный рынок и делавшие на своем умении владеть оружием немалые деньги. Конечно, они и в подметке не годили звездным волкам, Но со своей прежней жизнью он уже покончил. Теперь все нужно было начинать заново. Насупившись, Чейн вошел в ближайший ресторанчик. Там было полно народу, в основном астронавтов из соседнего космопорта, жаждущих вина и женщин. И того, и другого в полутемном густо прокуренном зале было предостаточно. Так что на Чейна никто не обратил внимания. Усевшись за пустой столик в самом углу, Он заказал себе виски со льдом и с брезгливой гримасой выпил целый стакан. Затем заказал еще порцию, уже без льда, но все равно удовольствия не почувствовал. Земные крепкие напитки, как бы не расхваливал их делула, были безнадежно слабы и не шли ни в какое сравнение с варганскими. Варга. Чейн вспомнил гигантскую суровую планету, необъятные горизонты, бесплодные равнины, заросшие бурой травой, а оветренные скалы. Варга была неласковой матерью для своих детей, но ни силой, ни жизненной цепкостью их не обделила. Остальное варганцы должны были добыть сами, на других планетах, потому-то они и стали безжалостными пиратами, перед которыми трепетала вся галактика. Случайность помогла им обмануть доверчивых землян, С их помощью варганцы создали свой космический флот. Они принялись безжалостно грабить процветающие миры, не останавливаясь перед насилием и убийствами. Все попытки жителей иных планет преградить путь космическим пиратам оказывались тщетными. Чудовищная гравитация варги выработала в ее обитателях удивительную способность выдерживать громадные перегрузки. Иглоподобные корабли пиратов с легкостью уходили от любой погони, чтобы вскоре вновь обрушиться на очередную, ничего не подозревающую планету. И тогда по галактике разносился панический вопль. «Берегитесь, идут звездные волки!» Чейн грустно вздохнул, вспомнив, как возвращалась из очередного набега его эскадрилья. Едва корабли успевали сесть на посадочное поле космодрома, как все пространство вокруг заполнялось тысячами варганцев. Чудесные золотокожие женщины встречали их цветами и бутылями с вином. Никто не расходился, прежде чем огромные грузовики не загружались доверху трофеями с разграбленных планет. Затем высокие широкоплечие астронавты, обнявшись, дружно шли в город, горланя бравурные песни марши. И дьявольское веселье светилось в их раскосых глазах. Чейн был тогда одним из них, не уступая никому ни в смелости, ни в хитрости, ни в силе. Несмотря на молодость, он быстро выделился среди сверстников, и его добыча всегда была одной из самых крупных. Он участвовал в десятках набегах, побывал во всех концах галактики. И все же настал день, когда командир эскадрильи Сандер напомнил ему о земном происхождении. «Ты славно дрался сегодня, Чейн», — сказал Сандер с презрением. Но ты вновь не захотел никого убивать. И все потому, что ты не варганец, а жалкий земляшка. Схватка была честной, но братья Сандера решили отомстить Чейну за его смерть. И вот теперь он изгнанник, навсегда потерявший друзей, потерявший варгу. Видно, до конца дней ему сидеть теперь на этой нудной земле, в этом бурлящем городе клааки «Развлекаешься, сынок?» Чейн вздрогнул и поднял глаза. Рядом с ним стоял Дилула. Как всегда, одетый в коричневый комбинезон наемника. Иной одежды Джон не признавал. На его лошадином лице читал сочувствие, а этого Чейн не переносил. «Развлекаюсь», — мрачно сказал Варганец. «Еще как! Просто дым коромыслом». «Садитесь, Джон, и выпейте это ваше чертово виски. Меня от него мутит». Делула уселся рядом, и стул жалобно заскрипел под тяжестью его массивного тела. Допив почти полный стакан, он заказал себе еще один, а затем заявил Только не думай, Чейн, что я за тобой слежу. Просто стало как-то беспокойно, а вдруг ты захочешь унести на плечах статую свободы или затеять потасовку с чемпионом мира по кетчу. Вот я и решил, надо поискать парня в ближайшей от космопорта забегаловке». И, как видишь, не ошибся. Чейн с ненавистью взглянул на наемника. Ему до чертиков надоело выслушивать поучения Делула там в космосе. И здесь, на планете, он делает это не обязан. Нет уж, дудки. Делула хохотнул и не спеша выпил очередной стакан виски, жмурясь от удовольствия. Знаешь, сынок, теперь ты вновь похож на волка. И это мне нравится. Не то, что минуту назад. Забился в темный угол, словно побитая дворняжка, и поджал хвост. Но кусаться на земле нельзя. Здесь диких зверей без разговоров сажают в клетку. «Сколько можно говорить об этом?» — сквозь зубы процедил Чейн, оглядываясь по сторонам. Вокруг веселились, танцевали, надирались до чертиков, скандалили и дрались. Но никто не обращал на него внимания. Никто. И никому не было до него дела. — Вижу, тебя одолела вселенская тоска, — усмехнувшись, сказал Делула. Не умеешь ты просто так сидеть без дела и наслаждаться жизнью и своей молодостью. — А зря. Но я тебя обрадую. Похоже, нас ждет выгодная работенка. Чейн насторожился. — Что за работа? Делула пожал плечами и одним глотком допил свою виски. — Еще не знаю толком. Завтра утром мне предстоит встреча с директором Одной из самых крупных межзвездных торговых компаний. Обычно эти воротилы и внимания не обращают на такую мелкоту, как мы. Даже в упор не видят. А сейчас один из них сам напрашивается навстречу. Значит, хочет нанять для какой-то деликатной работы. А это пахнет хорошими деньгами, сынок. Чейн удивленно взглянул на него. Джон, вы же славно заработали на том деле с галактическим оружием. Я думал, вас теперь с земли и силком не вытащишь. Тем более, что вы так трогательно рассказывали о своем родном городке, на берегу Адриатического моря. Как его? Бриндизи. Да и команду свою после рейса на Харал вы уже распустили. делула нахмурился и забарабанил пальцами по столу, словно не зная, как ответить. Все верно, Чейн, после долгой паузы заговорил он, не поднимая глаз но я уже не молод и скоро могу надолго осесть на земле. Нельзя мне сейчас отказываться от заманчивых предложений, понимаешь? Через год-два их уже и не будет. Чейн кивнул. Он хотел было подозвать официанта, чтобы расплатиться, но в это время к их стольку подбежал незнакомый худощавый человек в форме наемника. Лицо его было взволнованным, а в глазах светился страх. «Вы, Джон Дилула!» Задыхающимся голосом произнес он. «Я не раз видел вас в зале наемников». «Ну и что?» — насторожился Дилула. «Мы с приятелем направлялись одним темным переулком в Пивную», — торопливо заговорил незнакомец. «Видим, на земле лежит человек. Его-то я отлично знаю. Мы с ним не раз бывали в рейдах. Это Боллард. К счастью, мой приятель видел, как вы вошли в этот ресторан, и я...» «Что с ним?» — шумно вскочил с кресла Делула. В последнем полете на Харал Боллард был его заместителем, и, несмотря на частые перепалки, оба ветерана оставались близкими друзьями. «Похоже, его чем-то оглушили, а затем ограбили. Он лежит в переулке, в двух кварталах отсюда. Мы вызвали полицию и скорую помощь, но...» Делула кивнул. «Спасибо, друг. А теперь показывай дорогу». Вместе с Чейном они вышли на улицу и быстро зашагали вслед за незнакомцем. На город уже опустилась темнота, и здания засветились разноцветным фейервергом вывесок. Дойдя до конца улицы, незнакомец свернул в темный переулок между какими-то зданиями, похожими на склады. Это где-то здесь. Черт возьми, похоже, ни скорой помощи, ни полиции еще нет. Ну и дряной же городишко этот хваленый Нью-Йорк. Вот там, за тем мусорным контейнером, лежит ваш приятель. Но Чейн с Дилула не дошли до контейнера. Позади них из темноты выскочил человек со стуннером в руках и дважды выстрелил. Дилула рухнул на землю, даже не вскрикнув. Чейн было попытался удержаться на ногах. Для могучего организма варганца, парализующий импульс стунера, был недостаточно силен, но затем предпочел тоже упасть. Он лежал, широко раскинув руки, И старался не шевелиться. Боль в пораженных мышцах была ужасной. Через полуоткрытые веки он смутно увидел, как над ним склонился незнакомец в комбинезоне. Теперь было ясно, что это обычный грабитель. Вскоре к нему присоединился его сообщник со стунером. Они вместе подошли к лежащему уничком Делула и стали обшаривать его карманы, опасливо поглядывая по сторонам. Ничего нет, сказал бандит со стунером. Осел! «Я же тебе говорил, не будет нормальный человек таскать с собой драгоценности!» «Не паникуй! Я точно знаю, что он привез из последнего рейса шесть светокамней, не заходил ни в банк, ни к ювелирам. Они должны быть при нем. Да вот же они, гляди!» Незнакомец в форме торговца торжествующий поднял мешочек с драгоценностями. Через секунду светокамни уже лежали на его ладони, и темный, словно угольный мешок переулок осветился переливающимся радужным светом. Бандиты, затаив дыхание, с восторгом разглядывали сокровища, ценимые на всех мирах галактики. Шесть светокамней, с тоской подумал Чейн. Вся доля Джона в добыче последнего рейда, заработанная тяжким и опасным трудом. Сколько раз рисковать своей шкурой, чтобы в результате обогатить парочку мерзавцев с его разлюбезной земли? И зачем Дилула Таскал драгоценности с собой, словно деревенщина, впервые оказавшийся в столице. Чейн попробовал пошевелиться, но не смог. Кровь уже заструилась в его жилах, но мышцы по-прежнему оставались каменными. В этот момент грабитель со стунером вспомнил о нем и бесцеремонно обчистил карманы, не гнушаясь даже мелочью. Чейну очень хотелось по-дружески приложить его, но вместо этого варганин столько плотнее зажмурил веки стараясь не шелохнуться. Рано еще, рано. Через минуту выяснилось, что скоро может стать слишком поздно. Крабитель в форме наемника стал торопливо снимать с себя комбинезон. Видимо, он опасался, что кто-нибудь из ресторана опознает его. «Эй, Тет, что стоишь? Прирежь этих олухов. Не хватает, чтобы они завтра подняли на ноги всю полицию». Второй бандит спрятал стунер и, достав из кармана нож, склонился над чейном. Ну, Звездный волк, давай! приказал себе Чейн и, собрав всю свою волю, встряхнуло оцепенение. Ему удалось выбросить вверх правую руку и нанести удар в челюсть противника. Не сильный удар, по варганским меркам, конечно, но его хватило на то, чтобы человек с воплем отлетел в сторону. Ударившись о контейнер с мусором, он скатился на мостовую и остался неподвижно лежать. Чейн со стоном поднялся на ноги. Его качало но он уже был готов к бою. К счастью, второй бандит растерялся и не сразу сумел достать из кармана стулья. Секунды хватило на то, чтобы варганец настиг его и ударил ребром ладони по горлу. Захрипев, лженаемник опрокинулся на спину, выронив оружие. Чейн, не удержавшись на ногах, упал рядом, дрожа от пережитого напряжения. Прошло несколько минут, прежде чем он снова сумел подняться. Грабители были еще живы, хотя и серьезно покалечены. Конечно, стоило бы их прикончить, но Чейн сумел сдержаться. Ему всегда пытило убивать безоружных людей, пусть даже и редкостных мерзавцев. В этом он был согласен с Дилула. Кстати, как папаша себя чувствует? Пожилой наемник лежал, не подавая признаков жизни. Чейн нагнулся и торопливо стал массировать его шею, спину и грудь, уделяя особое внимание активным точкам. Вскоре Дилула шумно вздохнул и с трудом разлепил веки. «Вот уж не ожидал от вас, Джон, такой глупости. Таскать в кармане целое состояние», — насмешливо сказал варганец. «Должно быть, Боллард прав. Вы постарели и стали заметно сдавать». «Я тебе покажу, щенок, каким я стал стариком», — еле слышно прошептал Дилула. «Дай только подняться. Я с тобой поговорю. Надеюсь, ты не прикончил этих парней». «Нет, вы так пропитали меня своей монашеской моралью, Джон, что я теперь и муху не могу прихлопнуть. А если серьезно, то у меня просто не хватило поначалу на это сил». «Они... они выследили меня от самого космопорта», — с горечью пробормотал Дилула. «Я же видел там эти физиономии. Как же я так дешево купился в ресторане?» «Помоги встать, сынок». С горем пополам Дилула удалось подняться. Пока он разминал онемевшую шею, Чейн подобрал с мостовой и и протянул их капитану. «Дорого же мне обошлись эти стекляшки», — горько сказал Дилула. «Нет, не суждено мне быть богатым человеком, сынок. Деньги у меня в руках не держатся». «В этом вы похожи на нас, варганцев, Джон», — вздохнул Чейн. «Мы все тоже родились в сорочке с дырявыми карманами. Ну что, пойдем или вы вызовете полицию?» как и положено законопослушному землянину. делула поморщился и скользнул небрежным взглядом по лежащим мне к телам грабителей. «Много чести будет для этой швали», — хрипло сказал он. «Еще не хватает, чтобы меня затаскали по судам. И это накануне выгодного дельца. Пусть ребята пока полежат здесь и мало спа Они пошли к выходу из переулка, пошатываясь и держа друг друга за плечи. Вид у них был словно у завзятых пьяниц. Чейн неожиданно хохотнул. «Ты чего?» – подозрительно спросил Дилула. «Да так, четвертый день я торчу в этом проклятом городе, и впервые со мной хоть что-то произошло. Спасибо, Джон, что вы не дали мне совсем прокиснуть». Комплимент был настолько сомнителен, что Дилула предпочел промолчать.